Ни градуса в сторону. Пробуждение настолько внезапное, что я резко сажусь в кровати, затем включаю лампу и яростно тру глаза. В поле зрения появляется тумбочка с чайником, трехголовой книжкой и компасом Никольского. Будильник показывает 2.07 ночи. Я, наконец, вспомнил, где видел незнакомку из книжного магазина. История началась в августе 1992 года. Я пристально следил за развитием кризиса Ока, особенно после того, как воины из резервации канаваки забаррикадировали мост Мерсье меньше, чем в десяти минутах от моего родного городка. Время от времени я видел бывших соседей, оскорблявших полицейских или индейцев, или тех и других одновременно. Я заметил эту девушку на заднем плане в нескольких выпусках новостей. Она мелькала среди журналистов в сосновом лесочке в Канесатаке, стараясь не привлекать внимания. Юная, хорошенькая, в рубашке цвета хаки и джинсах. На ней не было пули непробиваемого жилета, но на шее болталась карточка прессы. Я обратил на нее внимание из-за черных волос, длинных и прямых, оливковой кожи и миндалевидных глаз, как я рассмотрел, невзирая на расстояние. Она была похожа на индианку, и я постоянно удивлялся, замечая ее среди журналистов и полицейских, а не среди мятежников. Вероятно, аборигены попадались и по другую сторону баррикад — советники, переговорщики, наблюдатели за соблюдением прав человека. Но мне казалось, что эта девушка чувствует себя как рыба, выброшенная из воды. Сидя в постели, я мысленно перебираю старые образы, пытаясь связать их с визитом неизвестной девушки в наш книжный магазин. Совпадения или невидимые нити связывают внутреннюю политику Канисатаки и старую потрепанную книжку, полную пиратских историй. В этом-то и беда с необъяснимыми событиями. Вы неизбежно интерпретируете их в свете судьбы, или магии, или правительственных заговоров. Я смотрю на компас Никольского и трижды осторожно постукиваю по пластику костяшками пальцев, как постукивают по стеклу барометра. Сфера покачивается и упрямо поворачивается к северо-северо-западу, не градуса в сторону. Я выключаю свет и снова пытаюсь заснуть.